Однако не вытерпел, и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты. Тот же упорный взгляд, тоже бессмысленное рассматривание. Смолчала дама Ивановича иногда этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своей обязанностью защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем,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 Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух и нагнулся к самому его уху. «Господин Шульц вас просил прилежно невзирать на него!» — проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя. Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его... Досели неподвижным, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, крик тяг в своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой, униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке место, приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, от чего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Ивановича, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего. Миллер был человек добрый и сострадательный, «Нет-нет!» — заговорил он одобрительно трепля старика по плечу. «Сидит, Эдер!» «Герр Шульц очень просил вас прилежно не взирать, на него он у двора известен!» Но бедняка тут не понял. Он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дрявый, синий платок, выпавший из шляпы, и стал крикать свою собаку, которая лежала, не шевелясь на полу, и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами. «Озорка! Озорка!» — прошамкал он дрожащим старческим голосом. «Озорка!» — Озорка не пошевельнулся. «Озорка! Озорка!» — тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении. Палка выпала из рук его. Он нагнулся. Встал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка, он был мертв, он умер неслышно у ног своего господина.